«Не делайте этого, лейтенант», — предупредил Вест. Но Джизель знал, что Бринт это сделает, ведь он хочет казаться человеком, который может позволить себе проиграть. Бринт не стал колебаться и небрежным эффектным жестом тоже сдвинул свои деньги в центр стола. Все прекрасно знали, что он не может позволить себе проиграть. «Здесь около сотни. Немного больше или меньше?» Бринт очень старался говорить уверенно перед лицом старших офицеров, но в голосе его слышалась истерическая нотка. «Пойдет», — сказал Джезаль, — «ведь все здесь друзья. Итак, что у вас, лейтенант?» «У меня земля!» Глаза Бринта мерцали лихорадочным блеском, когда он открывал карты другим игрокам. Джазаль наслаждался напряженностью момента. Он нахмурился, пожал плечами, поднял брови. Задумчиво почесал голову. Посмотрел на Бринта, выражение лица которого менялось в зависимости от мимики самого Джезаля. «Надежда, отчаяние, надежда, отчаяние». Наконец, выложил карты на стол. О, взгляните-ка, у меня снова два солнца. На Бринта было жалко смотреть. Вест вздохнул и покачал головой. Чален сдвинул брови. Я не сомневался, что он блефует, проворчал он. Как ему это удается? Вопросил по щелчком, посылая откатившуюся в сторону монетку через стол. Джизаль пожал плечами. Надо уметь играть, сами карты ничего не значат. Он принялся сгребать со стола кучу серебра. Бринт смотрел на него, стиснув зубы с побледневшим лицом. Деньги сыпались в кошель с приятным звоном, приятным для Джизаля во всяком случае. Одна из монет упала со стола рядом с сапогом Бринта. «Не могли бы вы передать ее мне, лейтенант?» – спросил Джизаль, сладко улыбаясь. Бринт резко поднялся, задев стол. Монеты и бокалы подпрыгнули и задребезжали. «У меня много дел». Невнятно проговорил он и протиснулся мимо Джизаля, толкнув его так, что тот отлетел к стволу дерева. С поникшей головой Бринт прошагал вдаль в дальний конец двора и скрылся в офицерских казармах. «Нет, вы видели это?» Негодование Джизаля возрастало с каждой секундой. «Видели, как он меня толкнул? Черт возьми, это очень грубо! А ведь я к тому же старше его по званию! Я всерьез подумываю написать на него рапорт!» Упоминание о рапорте встретило хор неодобрительных возгласов. «Ну, как бы то ни было, он не умеет проигрывать!» Чарен Горм сурово взглянул на него из-под бровей. «Ты не должен был так зло шутить над ним! Он не богат и не может себе позволить проигрывать!» «Ну, если он не может позволить себе проигрывать, не надо играть!» Отрезал Джизаль, выведенный из себя. «Кто ему сказал, что я блефую? Ты мог бы держать свой большой рот на замке?» «Он новенький», — поддержал Вест. «Никто не хочет отставать от всех!» «Разве вы сами не были новичком?» «А вы что, мой отец?» Джизель вспоминал о том времени, когда он сам был новичком с болезненной остротой, и сейчас упоминание об этом вызвало у него чувство стыда. Каспа взмахнул рукой. «Я должу ему немного денег. Не стоит так волноваться». «Он не возьмет!» – возразил Челен Горм. «Ну, это уже его дело». Каспа закрыл глаза и подставил лицо солнцу. «Жарко!» «Зима действительно закончилась. Должна быть уже заполдень». «Чёрт!» — вскричал Джизаль, вскакивая и собирая свои вещи. Садовник перестал стричь траву и посмотрел в их сторону. «Почему вы мне ничего не сказали, Вест?» «А я что, ваш отец?» — отозвался майор. Кас хихикнул. «Опять опоздал!» — сказал Челлен, гором надувая щеки. лорд маршал будет недоволен». Джезаль подхватил свои рапиры для фехтования и бросился бежать к дальнему концу лужайки. Майор Вест не спеша шел за ним. «Пойдемте же!» — крикнул Джезаль. «Я иду, капитан», — откликнулся тот. «Следом за вами». «Выпад, Джезаль! Выпад! Выпад!» — гаркнул лорд-маршал Ворус, хлестнув капитана по руке своей тростью. «Ау!» — взвизнул Джезаль, вновь поднимая металлический брус. «Я хочу видеть, что ваша правая рука работает, капитан! Что она бросается вперед, словно змея! Я хочу, чтобы ваши руки ослепили меня своей скоростью!» Джезаль проделал пару неуклюжих тычков неподъемным куском железа. Это было мучительно. Пальцы, запястья, предплечье, плечо горели от напряжения. Он взмог. Подкатился с его лица крупными каплями. Маршал Ворус без усилий отражал его жалкие потуги. «А теперь удар! Слева!» Джезаль изо всех сил замахнулся большим кузнечным молотом, который держал в левой руке целя старику в голову. Капитан с трудом мог поднять эту чертову штуковину, даже будь он в наилучшей физической форме. Маршал Ворус легко отступил в сторону и хлестнул его тростью по лицу. «Ау!» — взвыл Джезаль, пятясь назад. Он выронил молот, и тот упал ему на ногу. Железный брус с грохотом полетел на пол. Джизаль согнулся к горящим болью пальцем ног, но тут же ощутил резкую боль в ягодицах. Это вору согрел его тростью с резким щелчком, раскатившимся по двору, и распластался на земле лицом вниз. «Жалкое зрелище!» – вскричал старик. «Вы позорите меня перед майором Вестом!» Майор сидел, откинувшись назад вместе со стулом и трясясь от приглушенного хохота. Джезали уставился на безупречно отполированные сапоги маршала, не ощущая никакого желания вставать. «Поднимайтесь, капитан Луфар!» — крикнул Ворус. «Если не ваше, то мое время дорого!» «Хорошо, хорошо!» Джезаль с трудом поднялся на ноги и выпрямился под жарким солнцем. Насквозь пропотевший, он пошатывался и хватал ртом воздух. Ворус подошел к нему вплотную и принюхался к его дыханию. «Вы что, выпивали сегодня?» Требовательно спросил он топорща седые да усы. «И вчера вечером тоже, без сомнения!» Джизаль не отвечал. «Черт вас побери! У нас много работы, капитан Луфар! Я не могу делать ее в одиночку! До турнира осталось 4 месяца! Четыре месяца на то, чтобы сделать из вас хорошего фехтовальщика!» Варус ждал ответа, а Джизаль никак не мог ничего придумать. На самом деле он занимался этим только для того, чтобы угодить отцу – Однако вряд ли старый солдат обрадовался бы такому объяснению, а сам Джезаль предпочел бы обойтись без еще одного удара. «Ну!» — гаркнул ему в лицо Ворус и отвернулся, обеими руками крепко сжимая тросточку за спиной. «Послушайте, Мар...» — начал Джезаль, но прежде чем он произнес слово, старый солдат развернулся и ткнул его прямо в живот. Джезаль выдохнул и упал на колени. Ворус подошел и встал над ним. «Вам предстоит совершить для меня небольшую провяжку, капитан!» «Предстоит пробежаться отсюда до цепной башни и бегом подняться наверх до парапета! Мы узнаем, когда вы доберетесь туда, поскольку мы с майором в это время будем наслаждаться приятной игрой в квадраты здесь, на крыше!» Он показал на шестиэтажное здание позади себя. «Откуда открывается превосходный вид на верхушку башни! Я смогу наблюдать за вами при помощи моей подзорной трубы, так что на сей раз никакого мошенничества!» Он хлестнул Джизеля по макушке. Оо! вскрикнул Джезаль, потирая голову. Показавшись нам на крыше, вы побежите обратно. Вы будете бежать так быстро, как только можете. И вы действительно постараетесь, потому что если вы не успеете вернуться к концу нашей игры, то побежите снова. Джезаль вздрогнул. Майор Вест превосходно играет в квадраты, так что мне потребуется около получаса, чтобы побить его. Я предлагаю вам выдвинуться в путь немедленно. Джизаль, шатаясь, поднялся и припустил рысой к арке в дальнем конце двора, бормоча проклятие. «Такой скорости недостаточно, капитан!» — крикнул вслед ему ворус. Ноги Джизаля были словно налиты свинцом, но он заставлял их двигаться. «Выше колени!» — весело подбодрил его майор Вест. Джизаль протопал по проходу мимо ухмыляющегося привратника у двери и выбежал на широкий проспект. Прорысил мимо увидых плющом стен университета, тяжело дыша и в полголоса проклиная Варуза и Веста. Миновал здание допросного дома, почти без окон, с накрепко запертой массивной парадной дверью. Ему встретилось несколько некрасивых служащих, спешивших по своим делам. В это вечернее время в Аргионте было тихо, и Джизаль не увидел никого достойного внимания, пока не добрался до парка. Три блестящие молодые дамы сидели возле озера в тени раскидистой ивы. Их сопровождала пожилая Дуэнья. Джизаль незамедлительно прибавил шага, заменив мученическое выражение лица на беззаботную улыбку. «Дамы!» — поприветствовал он их, проносясь мимо. Он услышал, как они пересмеиваются за его спиной, и молча поздравил себя, но, оказавшись вне поля их зрения, сразу сбросил скорость как минимум наполовину. «Черт с ним, с Ворузом!» Сказал он себе, замедляя темп почти до ходьбы на повороте в Аллею королей, но тут же был вынужден снова прибавить скорость. В двадцати шагах от него стоял кронпринц Ладислав со своим многочисленной пестро разодетой свитой. «Ха! Капитан Луфар!» Вскричал его высочество, сверкая великим множеством безобразных золотых пуговиц.